Он ездил как можно реже. Теперь он хотел ехать туда и обдумывал вопрос, как это сделать. Ну, разумеется, я скажу, чтобы Бетси прислала меня спросить, приедет ли она на скачки. Разумеется, поеду, решил он сам с собой, поднимая голову от книги, и живо представив себе счастье увидеть её, он просиял лицом.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 — отвечал Вронский, хмурясь, отирая рот и не глядя на него. «А не боишься потолстеть?» — сказал тот, поворачивая стул для молодого офицера. «Что?» — сердито сказал Вронский, делая гримасу отвращения и показывая свои сплошные зубы. «Не боишься потолстеть?» «Человек, Хересу!» — сказал Вронский, не отвечая, и, переложив книгу на другую сторону, продолжал читать.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 Пухлый офицер Покорнов встал, и они направились к двери. В это время в комнату вошёл высокий и статный ротмистр Яшвин. И кверху презрительно кивнув головой двум офицерам, подошёл к Воронскому. "А, вот он!" крикнул он, крепко ударив его своей большой рукой по погону. Воронский оглянулся сердито, но тотчас же лицо его просияло, свойственную ему спокойную и твердую лаской. — Умно, Алеша, — сказал ротмистер громким баритоном. — Теперь поешь и выпей одну рюмочку. — Да не хочется есть. — Вот неразлучные, — прибавил Яшвин, — насмешливо глядя на двух офицеров, которые выходили в это время из комнаты. И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стули в стегна и голени в узких ретузах. Что ж ты вчера не заехал в Красненский театр? Номера-то совсем не дурно было. Где ты был? Я у Тверски засиделся, отвечал Вронский. А, отозвался Ешенко.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 Ну, а ты вчера что сделал? Выиграл, спросил Вронский. 8.000. Да три нехороши, едва ли отдаст. Ну так можешь за меня и проиграть, сказал Вронский, смеясь. Я швен держал большое пари за Вронского. Ни за что не проиграю. Один махотин опасть.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 крикнул он своим знаменитым в командовании густым и заставлявшим дрожать стёкла голосом. Нет, не надо, тотчас же опять крикнул он. Ты домой, так я с тобой пойду. И они пошли в Воронск.